Глава восемнадцатая Зачем-то потребовалось дать название этому действу. Уж не припомнишь, кто сказал, что надо. Генка или Анфискин муж лень. Они оба поначалу не отнеслись к происходящему всерьез, много шутили, посмеивались над женами, устроившими большой совет. «Это из четырех то человек». На повестке дня сошедшая с ума Зоя енишна природа странных звуков, доносящихся из ее дома. Марья настаивала. То был детский голос. Она его четко слышала. Вот как всех здесь присутствующих? Нет, не ошибается. Нет, это был не телевизор. Нет, она не сошла с ума вслед за Ильенишной. Откуда ж тогда ребенок? Понятия не имеет, как и все здесь собравшиеся. Анфиска сразу восприняла слова Марья серьезно, целиком и полностью поверив той. Не то что мужья, которые буквально крутили у висков, мол, бабы совсем свихнулись. Вот только припомнив поход за земляникой, уточнила. «Так, может, все ж домовенок?» Марья фыркнула. Анфиск, ну ты ж взрослая женщина, ну какой к черту домовенок?» Анфиска чуть обиделась, чуть надулась. «В мире всякое бывает, ничего нельзя исключать». «В том числе слуховые галлюцинации», — прибавил Генка. Марья отвесила ему хорошего такого тумака, чтоб впредь неповадно было над женой надсмехаться. В итоге мужья сдались. В сумасшествии Зои Ильиничны не уверовали, в ребенка тоже, в домового тем более, но жен сопроводить согласились. Ну, чтобы те дров не наломали. Действо обозвали крестовым походом. Отчего так? Ни один объяснить не сможет. Кресты не несли, христианство тут тоже ни при чем. Да и походом это можно назвать разве что очень условно. Скорее, просто к слову пришлось. Единственное, что вспомнилось, такого звучного. Выдвинули, значит, Марья с Анфиской в предводителях. Смелые, бодрые, поначалу излишне шумные, но тот то перевозбуждение. Мужья в хвосте, плетутся, сомневаются, но делают вид, что прикрывают тылы. И на том, как говорится, спасибо. По мере приближения к Зоиному дому участники похода становились все тише. О самого участка и вовсе замолкли. На цыпочках начали ходить, словно в том был толк. Выстроились в ряд под окнами комнаты, замерли слушают. В доме тишина. Вот совсем не звук, а разве что часы тикают, но и то как-то еле-еле слышно сквозь окна и ставни. А может и не часы то, а фантазии разыгрались в надежде хоть какой-нибудь, хоть малейший звук ухватить. Тик-так, тик-так, тик-так. Не с этим ли звуком рушатся все планы перехваты неведомо чего? Генка открыл было рот. Вероятно, хотел громко, не иначе, провозгласить жену свою, то бишь зачинщицу всего Марию, выдумщицы всея всего, и предложить отправиться им всем дружно своясе. Но Мария предупредила его. Рот мужа ловко ладонью накрыла, К своему палец прижала. Псс! Убедившись, что муж говорить громко, передумал, убрала ладони, двинулась в сторону пристройки к дому, той самой, в которой у Зои хлеб находится. Показалось, Марье, что слышит она звон подойника, да шум от бьющих в него струй молока. Трава вокруг Зоиного дома все же не скошена, не напороться бы на гадюку. Они любят запустение, не задеть бы борщевик. Нужно будет Зою все же пристыдить. Развела тот во дворе бардак. Скоро весь этот ссор, борщевики до да змей на соседние участки переползут, перебросятся. А там и по всей деревне пойдут. Разве дело? Прорывается Марья сквозь заросли травы, та уж выше пояса, прислушивается. И впрямь звуки дойки доносятся, не почудилась. Ай, хорошу Марье слух. Генка Лене и Анфиска из-за крыльца выглядывают. Она, мол, что делать? Марья им рукой машет. Погодите, не ходите, стойте, где стоите. Сама шажочек за шажочком медленно-медленно крадется, будто кошка, что на печушку охотится. Тут главное что? Не торопиться, не выдать себе. Сделать бросок в нужное время. Марья аж дышать перестала, так боялась, что выдаст себя. Приблизилась к воротам в пристройку, высмотрела в них крошечную щелку, прижалась к ней левым глазом. В хлеву полумрачно. Видимость так себе. Но можно разглядеть большую дойную корову, мерно жующую сено, возле коровы силуэт. Присмотреться повнимательнее, Зоин силуэт, не иначе. Зоя доит корову, молоко уже не так шумно льется и в ведро уже не стучит по железным стенкам. «Не дергайся ты!» — недовольно говорит Зоя. «А корова-то и не дергается. Спокойной у Зои корова. Это все в деревне знают. Марья чувствует тут что-то неладно. Она ошибаться не может». Вот бы чуть-чуть глаз косить, слишком уж мала щелочка, плохо в нее видать. Вдруг улавливает Марья движение слева от Ильинишной коровы. Вглядывается. А там махонький такой человечек стоит, прикованный к столбу цепью. Точно, точно, человечек, не домовой ребенок. Лет пяти-шести, сходу не скажешь, сколько точно. Марья чуть не закричала от ужаса и удивления. Удивление потому, как кто ж знал, что у Зои ребенок живет. Ужаса от того, что ребенок этот на цепь посажен. Сдержалась Марья. Рот закрыла ладонью, теперь уже себе. Несколько раз глубоко, но так, чтобы все же бесшумно, вдохнула-выдохнула. Оторвалась от двери, Повернулась к компаньонам, скинула руку с поднятым вверх указательным пальцем. «Идите, по одному!» Нужно все же доказать, особенно мужикам, что ей в тот раз не послышалось, что и впрямь ребенок говорил в Зоином доме. «Жалобный! Не хочу!» Все еще стояла в Марьиных ушах. «Теперь еще это цепь перед глазами!» Ох, не разрыдаться бы прям тут, прям сейчас, не испортить бы все своими громкими всхлипами. Гуськом, гуськом по очереди медленно вся компания переместилась от крыльца к воротам пристройки. Жестами Марья указала, что смотреть нужно в щелку и чуть левее. Первой пошла Анфиска прижалась к воротам, покрутилась, вызывая недовольство Марьи, призывающей к полной тишине, потом замерла, отвалилась от щели ровно так же, как и несколько минут назад Марья, зажала себе рот ладонью, глаза по пять рублей. Леню легонько к воротам толкает. «Ты срочно должен это увидеть!» «Леня тоже крутится, Тобой и глядя, всех выдаст, уволенья такие. Потом замирает, отодвигается от щели, хмурит брови на лице и шок, и недовольство, и непонимание одновременно. Леня шагнул в траву, уступая место возле ворот Генки, Марьин муж вальяжно, словно бы нехотя, побрел к пристройке с таким видом. «Мол, ну и что вы там такого насмотрели? Впечатлительные вы мои!» В какой-то момент Генке даже показалось, что остальные его разыгрывают, что ничего там за воротами и не происходит. А он вот подойдет сейчас, прижмется к посеревшей от времени древесине. А его в этот момент раз или по затылку, и гоготать начнет. И Марья с Анфиской хидно захохочет. «Какой же ты, Геночка, дурак!» Этаким увольним и подошел Генка к воротам. На Леню взглянул, желая заранее понять, есть подвох или нет подвоха. Леня не выражал ничего, вот как сразу нахмурился, так брови сдвинутыми и держал. Партизан, Генка навалился на ворота всем своим могучим телом, мимо щелки промахнулся, плечом от доски гулку ударился выдал всех одним словом ну хорошо двумя словами ворота и без того старые дохлипки уныло заскрипели затрещали и накренились образовался большой проем сквозь который тагенко и увидел что никто его не обманывал там и вправду творилось нечто невообразимое баба зоя в свою очередь увидела генку а вместе с ним и всю компанию марью Анфиску, вытянувшую, словно специально для лучшего обозрения, шею и все еще нахмуренного Леню. Увидел их и купренька. Он бы тоже вытянулся в удивлении, как Анфиска. Да вот ошейник помешал. Впился бы опять, кровь бы опять, больно бы опять. Не надо опять всего этого. Так что стоял купренька смирно, и таращился на незваных гостей, пока баба Зоя не стащила с него резко ошейник, а прокинув в спешке ведро с молоком, пока не потащила его за руку в дом. Того и гляди в локти или в плече вывернет, так дергает. Ноги у Купринки волочатся, не слушаются баба Зои из-за этого рычит, что зверь. Сказать что-то боится, шок у нее. «Да и что сказать?» Нужно как можно быстрее в дом проскочить. А этим любопытным потом сказать, что все им привиделось. Не было никого. Никаких мальчиков, никаких ошейников, никаких цепей. И самой бабы Зои тут не было. Она корову еще два часа назад подоила. Можно же так сказать? Можно. Отчего нет? А любопытствующие замерли, смотрят, молчат. Генка первый в себя пришел. Стой! Как закричит, а потому что еще что кричать? Только разве стой? Ильинична же еще больше припустила. Путь от коровы до двери в дом так-то короток. Да настил старый, бревенчатый. Сначала на второй этаж забраться по щербатой лестнице надо, потом по подобию балкона пробежать. А там то солома набросана, то грабли валяются, то еще чего на пути возникнет. И все это как в замедленной съемке. А Купринка, то Купренька рад гостям непрошенным, пялится на них без стеснения, улыбается, а потом и вовсе рукой стал махать. Первые столь близкие, речь про расстояние, люди в его жизни, но это после бабы Зои. Анфиска от неожиданности Купринки в ответ махать стала, заулыбалась тоже. Леня к воротам бросился, попытался совсем выломать, а Марья вдруг запречитала: "Ой, Ленечка, ведь частная собственность!" Леня же продолжил ломать ворота, а те, хоть и старые, не хотели поддаваться. Треск стоял на всю округу, но треском все и кончилось. Баба Зоя затолкала такие куприньку в дом, последние метра два чуть ли не волоком пришлось тащить, так он не хотел внутрь заходить, так он хотел еще близкими людьми полюбоваться. Дверь хлопнула, аж солома вздрогнула. Послышалось щелкание щелканье замков, их на самом деле всего два, но так сильно тряслись у Зои Ленешны руки, что не могла попасть в них с первого раза и со второго, и даже с третьего. щих Не достанете! Не достанется!» Леня бросил выламывать ворота. Отстояли старые хозяйку нерадивую, выдержали напор. Марья кинулась к крыльцу, подобрала по пути какую-то палку, принялась стучать по входной двери, по закрытым ставнями окнам. «Зоя!» а ну открывай открывай кому говорят бабах бабах от палки сучья в разные стороны полетели зоя давай поговорим бабах бабах бабах зоя бабах а в доме тишина затаилась зоя Ильинишна. затаила и мальчика. Генка подошел, обнял жену за плечи, палку аккуратно из рук ее вызволил. «Мар, помягче надо. Так ты ее еще больше запугаешь. у диалога нужно добиваться». Постучал осторожно в окно на кухне. «Зоя Ильинична, мы же с добром к тебе. Открывай, поговорим, плохого не сделаем». И еще разок постучался, словно в гости просился. Баранки там принес или пирогов, они стынут уже. А горячие вкуснее же, открывайте, хозяева. Но не верят хозяева в пироги. Заперлись, замерли. Молчанием своим уйти просят. По-добру, по-здорову. Потолкались, потолкались Марья, Генка, Анфиска и Лёня под зойными окнами. Постучались по очереди. Да ушли, оставили в покое. До поры до времени. Такое дело, разумеется, просто так не оставишь. А как оставишь? Это покумекать надо, пораскинуть мозгами. Как лучше, да как действеннее.